Глава 12. Совсем другой алхимик. Часть один. После того, как Ян был объявлен вечным гостем дома Могриан, великий лорд немедленно организовал сопровождение для него. Я не уверен, подходим ли мы, чтобы сопровождать его. Здесь было в общей сложности двадцать человек в отряде, включая рыцаря-ветерана Эрика, что сопровождал Яна в ту долину, и Луку, который упорно называл себя «мастером копья». Теперь они повсюду сопровождали его, охраняли и бегали по всяким поручениям. «Я тоже думал об этом», – ответил солдат Лука на реплику рыцаря-ветерана. «Они оба видели тот замерзающий ад, что Ян сотворил тогда в долине. Лорд приказал им защищать его? Да даже тот волчонок духовного волка лишь посмеется над ними, услышав такое. Возможно, это мы те, кого тут охраняют». «Я согласен». Все двадцать человек сопровождения, ведомые Яном, двигались на самую окраину провинции, в деревню Лойд. Он собирался навестить алхимика, которого предложил торговец. «А вы что думаете об этом?» Спросил Лука Яна, который шел прямо перед ним. Обычно люди боялись, сталкиваясь с магом, особенно если они видели ту сцену в долине. Но этот солдат, Лука, казалось, совсем не боялся Яна. Неважно, рыцари это были или маги, он был на редкость дружелюбным и общительным парнем. «Разве кто-то посмеет рискнуть своей жизнью?» Понаблюдав за ним, Ян мог сделать вывод. Такими темпами этот солдат рано или поздно непременно нарвется на серьезный выговор от дворян или магов с плохим характером. «Сколько еще до деревни Ллойд?» «А? А, мы уже скоро прибудем. Далековато она, верно?» Вместо того, чтобы отвечать, Ян сменил тему, задав встречный вопрос. Как Ян и планировал, похоже, этот Лука сразу забыл, о чем он там спрашивал перед этим. Однако настоящие мысли Луки были несколько другими. «О, это, это на самом, самом деле, деле заставляет понервничать. понервничать!» Ошарашенный внезапным вопросом, Лука с трудом успокоился. Честно говоря, он также побаивался Яна, как и все остальные. Он не только обладал статусом равным дворянину, но и владел этой чудовищной магией. Как можно было посметь вот так запросто общаться с таким человеком? Более того, они были знакомы не так уж и долго. Но я, я должен, должен выдержать. Это, Это мой шанс, шанс. мой Это единственный шанс. шанс. Причина, что вдохновляла его и заставляла рисковать жизнью, была возможность взять интервью. Интервью ради цели всей его жизни. Когда, «Когда еще мне выдаст шанс поговорить с настоящим магом?» Его мечта, о которой он рассказывал товарищам, когда выдавалось время. Написать героическую летопись после выхода на пенсию. Все только смеялись над ним и его целью, но сам Лука был серьезен. «Маг и мастер копья! Это будет шедевр!» Сила мечты достаточно мощная, чтобы изменить его жизнь. Раньше, в выходные, он просто напивался с друзьями. Теперь, когда у него выдавалось свободное время, он его полностью уделял изучению грамоты. Деньги, что раньше уходили только на выпивку, теперь тратились на покупку бумаги, книг и чернил. «Ну же, сбодрись! Я смогу сделать это! Без сомнений! Вперед, вперед, вперед!» Подбодрив самого себя, Лука покрепче взялся за свое копье. Отряд и правда был уже совсем недалеко от деревни. «Вы увидите деревню, когда мы поднимемся на этот холм», произнес рыцарь-ветеран Эрик. Это была и в самом деле очень далекая деревушка, словно кто-то специально взял ее и затолкал в самый дальний угол провинции. Ян только мельком слышал о ней в своей прошлой жизни и никогда не бывал там. «Алхимик Ледио, так?» Алхимик, что прибыл из столицы и поселился в деревне Лойд. Согласно торговцу, он прибыл сюда, чтобы собрать какие-то редкие травы. Травы, что росли только в северных землях. Ян вполне мог перечислить несколько таких. Но травой, что нельзя отыскать в других местах, будет... Была только одна такая трава. Растение слишком хрупкое, чтобы можно было перевозить ее. Трава настолько чувствительная, что невозможно было выращивать ее самостоятельно. Цветы Рантер. Это действительно было очень редкое растение. Однако его эффекты не были точно известны. Под вопрос ставилась возможность вообще относить это растение к полезным травам. Возможно, это необычный, необычный алхимик. Он отправился на север, чтобы собирать подобное растение. Здесь были две возможности. Он знал, как ее применять, или ему было просто интересно попытаться самому выяснить это. Хм, ну посмотрим. Поднявшись на холм, он действительно увидел поселение. Это и была деревня Ллойд. У, -у, -у. У деревни явно были проблемы. Какие-то люди, угрожая ножами, силой сгоняли деревенских жителей в центр поселения. Солдаты, размещавшиеся здесь, были убиты. Рыцарь-ветеран Эрик вытащил свой меч. Эти люди, несомненно, были бандитами. Берем только этих малолеток. Нам лучше уже убираться отсюда. А что насчет этих цыпочек? Ты только глянь на них, придурок. Разве кто-нибудь таких купит? Коварный голос. Это был разговор между бандитами, которые явно планировали не только ограбить деревню, но заняться торговлей людьми. Хм, но жалко впустую тратить такую возможность. Давай продадим этих малолеток, а потом быстро смоемся в Колдвуд. Хе -хе. да, у них там есть красивые тёлки. Обычно здесь было около пяти солдат и где-то двенадцать селян, способных сражаться. Однако бандитов было больше двадцати. Это была битва, в которой они попросту не могли победить, особенно если учитывать численное превосходство и боевой опыт бандитов. Более того, на них напали внезапно. П Папа! Дуглас! Многие родители пытались отчаянно защищать своих детей, не давая забрать их. Одним из таких родителей был алхимик Ледио. Он изо всех сил крепко держал своего сына Дугласа. «Отдайте мальчика! Вы ублюдки!» Однако было бессмысленно сопротивляться. Сил слабого алхимика явно было недостаточно, чтобы удержать сына и противостоять мускулистым бандитам. «Нет, только не моего сына!» «Заткнись!» Бандит принялся ногами избивать скорчившегося на земле Ледио, пиная его в живот. <сос> Глаза Ледио закатились от жесточайшей боли, и он издал словно бы предсмертный стон. «Какой-то подыхающий ублюдок смеет возникать против меня?» Лицо Ледио было болезненно бледным еще до того, как его начали избивать. Более того, он был очень истощенным и худым, словно палка. Было очевидно, что он страдает от какой-то скверной болезни. «Папа!» Его молодой сын Дугла стал отчаянно извиваться, пытаясь вырваться из схватки бандита. «Отпусти меня! Отпусти меня! Папа!» Хэ, да у них вся семейка любит нарываться!» Раздраженно произнес бандит. Затем он вытащил кинжал из ножен на бедре. «Может, ты заткнешься, если твой папаша сдохнет?» О. Под давлением этой угрозы Дуглас замолк. «Издашь еще хоть один звук, и сможешь полюбоваться внутренностями папаши!» А? О. «О? Неужто я что-то слышал?» Бандит зловеще улыбнулся, показывая свои гнилые зубы. Он обожал грабить и насиловать. Однако больше всего он любил именно это. Убивать и играть со своими жертвами, прежде чем убить их. Прямо как сейчас. Ты заплакал? Да? Нет! О, а теперь ты и вовсе заговорил? Он откровенно издевался над мальчиком. С, опять этот сумасшедший мудак взялся за свое! даже другие воры смотрели на него с беспокойством когда такие люди собираются вместе среди них непременно находится хотя бы один такой ненормальный да прикончи ты его уже наконец и тащи сюда мальчишку <-то> знаю знаю склонившись над ледио бандит ухмыльнулся не переживай я продам его в хорошее место Он прошептал это, демонстрируя заплаканное лицо Дугласа Ледио. «Нет, Дуглас, не уходи!» Хотя он двигался с огромным трудом от боли, он все равно протянул руки, чтобы схватить сына. «Пока, пока!» Бандит перехватил нож обратным хватом. Он собирался ударить точно в шею Ледио. Он особенно любил обезглавливать людей. «Папа! ПАПА!» Отчаянно кричал мальчик. В этот момент раздался какой-то странный звук. Это был не звук чего-то вонзающегося в плоть, не звук чего-то ломающегося. Это было что-то среднее между ними. И шел он от головы бандита. в то время как его кровь крупными брызгами разлеталась повсюду вокруг. Ш «Что это было? Что случилось?» Бандиты запаниковали. Осмотревшись, они обнаружили бандита, чье тело, подергиваясь, лежало на земле. «Лед?» Это был острый кусок льда, наподобие сосульки, что пробил голову бандита. Ну, если быть точным, он при этом разнес ее на куски. «А...» «Откуда? Откуда это взялось?» Воры начали осторожно осматриваться, пытаясь найти источник, откуда прилетела эта сосулька. Т там Вон там!» Один из воров, кажется, что-то нашел. Он указывал на окрестный холм. А «Армия... провинции?» Рыцари и солдаты мощно и красиво неслись на них. Это было единственное, что они могли сейчас видеть. Один вид этой сцены вверх их в еще большую панику. «По... почему они здесь?» П «Проклятье! Бежим!» Все-таки между ними было еще достаточное расстояние, чтобы они еще смогли сбежать. К такому выводу пришли бандиты. Они были уверены в этом без всяких сомнений. Внезапно упал еще один бандит. И снова это была сосулька. Острые сосульки льда летели один за другим, никогда не промахиваясь. Бандиты никак не могли понять, что сосульки летят с вершины того самого холма, даже когда умирали, корчась на земле.